Глава двадцать седьмая. «Тимур не сообщал, в котором часу вернется?» спрашивает Антон, располагаясь за барной стойкой. «Нет», — пожимаю плечами, «но обещал, что не станет задерживаться». После того, как друг Тимура вошел в квартиру, я отнесла Артюшу в детскую комнату, покормила его грудью и переложила в кроватку, потому что он уснул. С минуту на минуту должен приехать Багримов, После чего я могу быть свободна на целые выходные. Проведу время с пользой, подыщу квартиру и уделю время дочери. Я безумно по ней соскучилась. Могу предложить вам чай, говорю для того, чтобы сгладить молчание между мной и Антоном. Кофе не предлагаю, потому что так и не научилась пользоваться кофейным аппаратом. Неожиданно друг Тимура смеется. Открыто так, по-настоящему. Я и сама немного расслабляюсь в его присутствии и начинаю улыбаться в ответ. «Давайте чай, Яна», — соглашается Антон после того, как его задорный смех утихает. «Только без сахара». Нахожу на верхней полке упаковку печенья и чай с бергамотом. Заливаю чашки кипятком и в это же время ощущаю на себе пытливый взгляд гостя. Кажется, Антон на меня смотрит. Не без интереса смотрит. «Возьмите». Ставлю чашку возле него. Антон симпатичный. Мягкие черты лица, светлые волосы и яркие голубые глаза. Он веселый и харизматичный мужчина. Уверена, что у него отбоя нет от женщин. Оно и не мудрено. Несмотря на то, что они с Багримовым кардинально отличаются внешне, оба излучают мужскую силу и мощь, перед которой сложно устоять. У меня отличная память на лица. Несмотря на то, что прошло целых семь лет с того момента, как я встретилась с Тимуром, я до сих пор помню его друзей, с которыми он сидел за столом. К сожалению, я все до деталей помню. Ту ночь и то утро, которое изменило мою жизнь. Антон точно был в числе друзей Багримова в тот день. «Давно работаете на Тимура?» — спрашивает он. «Пять дней, относительно недавно». «Как вы терпите его невыносимый характер, Яна!» — вновь улыбается Антон. У него замашки настоящего лавиласа и дамского угодника. Именно от таких я приказывала себе держаться подальше. Только вот перед Багримовым не устояла. «Можете ничего не говорить», — продолжает улыбаться Антон. «Я читаю по вашим глазам, Яна. Ставлю свою чашку с горячим чаем на мраморную столешницу и пытаюсь забраться на высокий стул напротив него. Пытаюсь сделать это ловко и быстро, да только выходит, как всегда, нелепо. Чашка слегка пошатывается, и брызги воды обжигают мне руку. Я вскрикиваю, потому что чай очень горячий. Касаюсь тыльной стороной ладони губ и тихо стану. «Обожглись?» — спрашивает обеспокоенно Антон. Киваю ему и чувствую, как в уголках глаз собирается влага. «Сегодняшний день не задался с самого утра». Начиная с того момента, когда я проснулась у багримого дома, затем разбила его любимую статуэтку и в конце концов сильно обожглась. «Покажите мне руку», — мягко предлагает Антон. Отрицательно мотаю головой и часто моргаю, чтобы сдержать накатившие слезы. «Яна, не думайте, что я пристаю, просто посмотрю». С давних пор касание мужчин меня пугает. «Вот и сейчас». Я с опаской протягиваю руку Антону и закусываю нижнюю губу, когда его пальцы касаются моей кожи. Кажется, ничего страшного, но на всякий случай можно поискать мазь от ожогов. В коридоре слышатся тяжелые шаги. Не успеваю я одернуть руку, как на пороге показывается Тимур. Он удивленно смотрит сначала на меня, затем на Антона. Вскидывает брови и медленным шагом проходит по кухне. Я только и успеваю, что одернуть руку. Еще подумает, что я кручу Романы прямо на рабочем месте, причем с его друзьями. Добрый день, Тимур Каримович. Мгновенно забываю об ожоге и спрыгиваю с высокого стола. Могу я попросить вас на пару слов? Багримов лениво кивает и первым выходит в темный коридор. Я иду следом за ним и резко останавливаюсь, едва не впечатавшись в его спину. Тимур находится близко. Его глаза смотрят на мои губы, а запах древесного парфюма с каждой секундой все сильнее атакует мое тело. Кажется, что я тоже пропитываюсь им. «Что-то случилось?» — поторопливает меня Багримов. «Да». «Ну же, не молчите!» Его лицо выглядит злым и напряженным. Страшно представить, что будет со мной, когда он все узнает. Надеюсь, что не кинется душить или бить меня. Я разбила вашу самую любимую статуэтку в форме куба. Произношу на одном выдохе и зажмуриваю глаза. Ничего не происходит. Он молчит и не двигается. А я перестаю дрожать и спустя несколько секунд приоткрываю глаза. На губах Тимура видна усмешка. Смеется с меня. «Вы можете вычесть у меня из зарплаты». «Она стоит пять тысяч долларов» произносит, слегка улыбаясь. «Черт, это дорого!» «Очень!» Улыбка невероятно ему идет. У Тимура ровные белоснежные зубы и по-мужски красивые губы. И я думаю о том, что хотела бы чаще видеть его таким веселым. Пусть даже смеется с меня. «Можно поделить на несколько выплат. Предлагаю ему вариант. Бросьте, Яна. Разбили и разбили». Я уж подумал, что с сыном что-то случилось. Вы так больше не пугайте, — произносит спокойным голосом. Не буду, — улыбаюсь ему в ответ. Я могу быть свободна? Да, идите, — устало отвечает Тимур, развязывая галстук на шее. До понедельника. И хороших вам выходных. Тимур. Ты проводил Яну без меня? — спрашивает Антон, когда я прохожу на кухню. Достаю из холодильника минералку и осушаю половину бутылки, пока полностью не утоляю жажду. Мне удалось прикончить все основные дела до понедельника, сняв с себя обязательства. Всем остальным в моё отсутствие будет заниматься Алимов. Тебе ничего не светит, даже не думай. Это ещё почему? — возмущается Антон. Во-первых, потому что она занята. Сажусь на место Яны. Смотрю в блудливые глаза лучшего друга, с которым общаюсь еще с университета, и почему-то хочу ему врезать. Я прекрасно видел, как он включал все свое обаяние и пытался соблазнить няню моего сына. Во-вторых, она работает на меня, а это однозначно стоп-сигнал. Антон хмыкает, но не перечит мне. Я вижу, ты решил искупить вину перед девчонкой. Что ты имеешь в виду? — напрягаюсь я. — Это же та самая девушка Яна, которую ты подцепил в клубе несколько лет назад.